«Глава девятнадцатая. Они сюда идут», — произнес Петрович смутными, как Алёнины мысли, глазами. «Мы уже отдохнули и были готовы к тому, чтобы выдвигаться, но теперь пришлось немного с этим повременить». «Как сюда?» — удивился Сергей. «Прямо на нас? Но как они узнали?» «И правда, охотника с его глазастой зверушкой они же лишились». «Ай, вот дерьмо!» — скрикнул петрович и переключился на свое зрение начал быстро тереть глаза краем глаза над деревьями я заметил яркое свечение подняв голову засек светящийся продолговатый объект долетев до своей максимальной точки он рухнул обратно после чего случился взрыв стрелы деревья примерно в полукилометре от нас мигом охватило пламя Затрещали ветки, тела листва. Еще одна стрела приземлилась уже заметно ближе. Воткнулась в небольшую березку и отправила ее в воздух. «Что происходит?» — воскликнула Оксана, прижимаясь к мужу. «Хрень какая-то!» — выругалась Алена. «Как они нашли нас?» «Петрович, ты как?» Сергей шагнул от Оксаны и присел на корточке рядом со стариком, что продолжал тереть глаза, прислонившись к валуну. «Что случилось?» «Аса, они засекли!» — ответил старик, убирая от мокрых красных глаз ладони. «Подлетел я, видимо, слишком близко, и светящаяся стрела в паре сантиметров от глаз промчалась. Вот так они нас и нашли!» «Вот черт!» «Оказывается, зрение Петровича слишком тесно связано со зрением голубя, раз передался такой эффект». «Что с ним сейчас?» – спрашиваю я. «Ас жив?» С трудом подсоединившись к птице лишь на секунду, Петрович вернулся обратно. «Живой вроде». Смахнул скопившуюся под веками влагу. Летит куда-то. Но снова взять его под контроль не получается. В этот раз стрела пролетает над нашими головами и взрывается, угодив во враг далеко позади. Понятно. Все эти атаки лучник отправляет на Абум. Благодаря Асу он лишь примерно понимает, где мы находимся. Вот и шмаляет неподалеку от себя. Следующая стрела улетела в противоположную от нас сторону. Да, мои выводы верны. Значит, вот как поступим. Жестом подзываю команду к себе. Петрович отправится за голубем и как можно быстрее попытается привести его в чувство. А мы же продолжим следовать плану. А как мы без голубя-то? Нахмурился Андрей. «Они телепортируются, а мы и не поймем, куда именно...» «Башка твоя дурья!» Алена хотела отвесить парню подзатыльника, но тот вернулся. Он сейчас все равно не помощник. «Как-нибудь...» «Все-таки священная длань в виде руки девушки настигла Андрея...» «Сами разберемся!» «Попытаемся использовать ваше чутье на максимум...» Кивая на Леонида с Аленой...» «Ну или дождемся, пока Петрович починит голубя...» «В общем, походу решим...» «Хорошо...» Кивает Петрович и отправляется на запад. Когда его механические ноги скрываются в листве, мы бежим в ту сторону, откуда летят стрелы. Очередная пернатая просвистела в метре от меня и взрыла землю рядом с дубом. На этот раз не взрывная, а самая обыкновенная. Ну, по крайней мере, на первый взгляд. «Это еще что?» Удивленно бросил Сергей, вместе с дробовиками поворачиваясь в сторону стрелы. Они что, уже вычислили наше точное местоположение? Вот уж загадка. Стрела и правда пролетела довольно близко. Будто в кого-то из нас целились. Да еще и без огненного сопровождения. А она случайно не... Резко шагаю в сторону, уклоняясь от очередной стрелы. Сейчас, если бы не моя реакция, уже бы валялся спроткнутым животом. Теперь совершенно очевидно, что враги в курсе о нашей команде. Видимо, последние стрелы лучника как-то нас обнаружили. Стрелы с видеосъемкой или что-то подобное. Алена, живо защиту! Командую я, и перед нами как раз вовремя возникает зеленый барьер. В следующую секунду от него с глухим стуком отскакивает стрела и теряется в траве. Стойте здесь и делайте вид, что держите оборону. Негромко произношу я, и тут же ухожу в невидимость. Я должен использовать шанс и попытаться подойти к врагам, пока они этого не ждут. Пусть думают, что застали нас врасплох, а сами же... Бегу сквозь пересеченную деревьями местность, чуть огибая ее. Недалеко проносятся стрелы, врезаясь в Аленин барьер. Отлично. Довольно скоро, различаю среди лесной темноты, уже успела стемнеть. Знакомые силуэты. Человек в капюшоне и с луком, а позади него худосочный помощник. Уже хочу телепортироваться к ним, как вижу что-то странное. Еле заметный прозрачный круг, расположенный возле их ног если бы не повышенное восприятие, я бы неминуемо угодил в ловушку. А что это, если не ловушка? Они же знают о моей силе, в частности, о невидимости. Поэтому просто не могли этого не предусмотреть. Так что на этот круг лучше не наступать. Хм, а как же тогда поступить? Запрыгиваю на дерево и взбираюсь по нему на самый верх. Оно расположено метрах в десяти от врагов. Зачем я это сделал? Хочу попытаться бросить нож именно сверху. Вдруг у ловушки там слепая зона. Бросаю нож, и тот с чавканьем входит прямо в макушку, прикрытую капюшоном. Да, я оказался прав. Сверху они не прикрыты. Бесконечные. Они и правда никогда не заканчиваются. Стрелы перестают сыпаться в сторону моих ребят. И в следующую секунду лучник падает на спину. Успеваю заметить симпатичное женское лицо с рубцеватым шрамом возле глаза. Оу, все это время лучником была девушка. Из-за плотного капюшона я понял это только сейчас. Хотя можно было догадаться по скромной комплекции и невысокому росту. Мне, конечно, всегда жалко убивать девушек, но деваться некуда. Теперь, когда остался последний... «Вика! Вот же черт, это я виноват!» восклицает соратник почивший лучницы, но вместо того, чтобы склониться над ней, в следующую секунду телепортируется прочь, кинув наверх испуганный взгляд. «Дерьмо! Последнего упустил!» Спрыгиваю с дерева и аккуратно приближаюсь к девушке, под головой которой медленно растекается кровавая лужица. Отламываю ветку и кидаю ее в область прозрачного круга. И в ту же секунду ветка исчезает. Теперь ясно, что это за штука. Телепортатор ее и оставил. Ступи я на нее чуть раньше, никого бы не убил, а угодил при телепортации в ловушку, которую сам и оставил. Ха, ладно. Теперь дело осталось за малым поймать последнего парня и вернуться домой. Рейд мы по итогу завершили довольно удачно. Петрович отыскал аса и оказал ему первую помощь. Ранен он был серьезно, помимо ослепления, обгорела половина перьев. Но птичка держалась молодцом и протянула до самого конца, дождавшись лечения от Оксаны. Последний из противников таки попался в нашу ловушку. При телепортации наступил на каменную насыпь и с ног до головы покрылся льдом. Благодаря энергетическому чутью Алены с Леонидом, ну и удаче, мы нашли его спустя час. Что довольно неплохо, учитывая размеры локации и непроглядную темень с туманом. Добивать парня вызвался Андрей. Оксана же, как самая милосердная, предусмотрительно спряталась за деревом, не желая принимать в этом участие. Хотя и Андрей, я видел это по его лицу, не сильно горел желанием лишать жизни того, кто уже не представляет никакой угрозы. Но, тем не менее, он это сделал. Наверное, заставлял себя для того, чтобы в глазах окружающих, да и в своих тоже, выглядеть настоящим мужчиной. Вернувшись обратно, все, кроме меня, тут же разошлись по комнатам и легли спать. Выдохлись, дай Боже! Даже Алена, что в другой раз обязательно бы захотела провести со мной время на кровати в доме тети Кати, отправилась смотреть сны. Ну а я же, хотя я немного устал, спать не собирался присев на лавочку во дворе дома, стал разбираться с системой. «Поздравляем! Ваша группа завершила рейд «Долина тумана». Награда «Эликсир лечения» — 100 штук. «Эликсир маны» — 100 штук. «Эликсир энергии» — 100 штук. «Карта снаряжения» — 10 штук. «Карта оружия» — 10 штук. Награда за рейд, за исключением повышенного набора карт, выглядела так же, как и в прошлый раз. Так же, как за «Разрушенный перекресток». Видимо, как раз-таки за целую десятку шикарных фиолетовых карт в этом режиме и стоит бороться. По очереди я начал их открывать. Чтобы не затягивать и не перечислять весь тот хлам, которого оказалось 90%, расскажу о поистине стоящих вещах. А вернее, о комплекте. Со времен Ассасинского мне впервые выпал подходящий моему классу комплект. Называется он «Божественный разбойник». То есть «комплект Божественного разбойника». В целом, он походил на прошлый. Единственное различие – заметно увеличенные характеристики и кроваво-красные с черным цвета. Облачившись в него и подойдя к зеркалу, я восхищенно вздохнул. Красавец! И правда божественный, хотя скорее дьявольский. Больше ничего стоящего, или, это надо уточнить, подходящего конкретно мне, не попалось. Но я все равно был доволен. Вытащил с рейда целый высокоуровневый комплект – Это стоило того, чтобы рискнуть жизнью. И хотел я уже было зайти во вкладку с характеристиками, чтобы проверить, как они изменились после обновленной экипировки, но завис в главном меню. Имя — Зодиак, уровень — 11, очков развития — 159. Характеристики, способности, достижения, инвентарь. Так, стоп. А откуда здесь столько очков развития? Но как бы я ни пытался подсчитать... Как бы не использовал все свои математические умения, не мог взять этого в толк. Да, за рейд я успел убить восьмерых. Восьмерых людей, уровень которых не превышал одиннадцатого. И даже если взять по самой высокой планке, 159 пятидесяти девяти никак не получится. Нет, я, конечно, не против такой халявы, просто интересно докопаться до истины. И не был бы я собой, если бы этого по итогу не сделал. Прошарившись в системных окнах минут двадцать, мне удалось таки отыскать ответ. Все дело в режиме. Режим «Команда против команды». Я совсем забыл прочитать к нему пояснения, а в них черным по белому написано «За каждого убитого противника вы получаете удвоенное количество очков развития». Вот, а Ларчик-то просто открывался полного одушевления все следующие полчаса я занимался распределением обрушившейся на меня громады улучшений. Характеристики, способности. Я старался сделать себя как можно лучше, не вставая с лавки. И покончив с этим, естественно, я не отправился спать. Не плевать на все, но про кровожадность маньяка забывать нельзя. Все-таки времени перед встречей с краснокожим и прочими клановыми ублюдками осталось всего ничего. И я использую буквально каждую секунду для того, чтобы становиться лучше. Немного восстановив силы эликсирами, я зарегистрировался в новый рейд. Теперь в любимом режиме выживания. Из-за предвкушения от возможности стать еще сильнее, хотя казалось бы куда еще, долго думать над выбором карты я не стал. Выбрал первое, за что зацепился глаз. И этим первым оказался разрушенный супермаркет.